Кто справа, кто слева. Вторая половинка есть у мозга, попы и таблетки. А я изначально целая. Фаина Раневская. Это вполне естественно, что мы субъективно не ощущаем различий в работе наших полушарий. Мы точно так же не замечаем различий в функционировании верхнего и нижнего зеркал, переднего и заднего. Субъективно переживаемый нами опыт Это то, что попадает в систему рабочей оперативной памяти. Та информация, которую о мире и о себе мы рассматриваем в данный момент. А это рассматриваем уже всегда взгляд в тубус мозгового калейдоскопа. Впрочем, различий в работе полушарий множество, и некоторые из них вполне очевидны. Как, например, доминантность правого или левого полушария в зависимости от того, левша вы или правша. Эти различия можно определить и с помощью элементарной электроэнцефалографии, ЭЭГ. Соответствующие эксперименты еще в 1960-х годах проводились во множестве научных лабораторий по всему миру. Например, замечательный Роберт Орнштейн, блестящий ученый и популяризатор науки, работая в медицинском центре Калифорнийского университета в совместной работе с Дэвидом Гелленом, показал, что при выполнении качественно разных задач Более активным оказывается то одно, то другое полушарие мозга. В их экспериментах испытуемые сначала писали письмо, и в процессе этой работы их левое полушарие демонстрировало преимущественно бета-ритм, а правое — альфа-ритм. Напомню, что бета-ритм на ЭЭГ характерен для состояния бодрствования и, например, активной обработки информации. А вот альфа-ритм, наоборот, появляется в состоянии покоя, когда человек сидит с закрытыми глазами в темной комнате и никакой целенаправленной интеллектуальной деятельностью не занят. Но вернемся к Орнстейну и Геллену. Когда они просили тех же испытуемых, которые до этого писали письма решать другую задачу, а именно мысленно перемещать кубики в пространстве, бета-ритм отмечался у них уже в правом полушарии, а альфа-ритм — в левом. На этом основании логично сделать вывод, что, например, за письмо в нашем мозге отвечает в первую очередь левое полушарие, что закономерно, учитывая расположение центров речи, а за пространственное воображение – правое. И подобных сравнительных исследований было проведено огромное множество, в результате чего появилось множество не только научных работ, но и тех самых громких заголовках в средствах массовой информации – Левое полушарие логическое, а правое творческое. Развиваем не креативность, а правое полушарие. Способности к математике определяются левым полушарием мозга. Решена загадка интуиции. Она в правом полушарии. И тому подобные глупости. Но подобный, с позволения сказать, анализ научных работ дилетантами напоминает попытки объяснить динамику автомобиля его цветом, кожаной обивкой салона и формой фар – Они работой двигателя, освобожденной энергией топлива или хотя бы физикой трения. Половые особенности. Впрочем, это даже забавно. Если бы мы взяли на вооружение логику, которую предлагают СМИ, анализирующие феномен межполушарной асимметрии, то нам было бы сложно избежать весьма, на мой взгляд, занятных казусов. Принято считать, что мужчины и женщины отличаются друг от друга по определенному набору параметров. Мужчины вроде как более логичные, аналитичные, лучше справляются с математикой, женщины же, напротив, натуры вроде как более творческие, эмоциональные, художественные. Иными словами, если мы все понимаем правильно, то мужчины у нас должны быть левополушарными логиками, а женщины, напротив, правополушарными, то есть творцами. Даже если и это кому-то из вас кажется логичным, не торопитесь с выводами. Впрочем, не советую спешить и тем, кто заведомо торопится осуждать всякого, кто заикается о каких-то различиях в мозгах мужчин и женщин. Разумеется, когда ученые говорят о чем-то мужском и чем-то женском, они не имеют в виду какую-то конкретную женщину или какого-то определенного мужчину. Они говорят... В среднем, то есть про среднестатистического мужчину и среднестатистическую женщину. Понятно, что каждый отдельный мозг особенный, со своей спецификой, но в среднем это другая история. Можно сколько угодно бороться с патриархальными научными предрассудками, но вполне очевидно, на мой взгляд, что бывают, например, невысокого роста мужчины и высокие женщины, хотя в среднем мужчины, конечно, выше женщин. Надеюсь, что эта аналогия понятна, и я не попаду под очередную воинственную критику за свой, в кавычках, «сексизм». Итак, в среднем. У мужчин вербальные навыки выражены в меньшей степени, нежели у женщин. При этом женщины в большей степени используют вербальные стратегии, чем мужчины, при выполнении задания, требующего когнитивных рассуждений. А что такое вербальные стратегии, если не работа речевых центров левого полушария. Так что, женщины более левополушарны, чем мужчины? Женщины лучше справляются с тестами на воспоминания событий, быстрее обрабатывают информацию, связанную с буквами, знаками, номерами, демонстрируют более высокие показатели по словесной памяти и в методиках устного обучения. В 5.25 женщины опережают мужчин в том, что связано со знаками, номерами – и все та же преобладающая активность левого полушария. Последнее подтверждается и другим фактом. При исследовании активации гиппокампа, подкорковой структуры, отвечающей за формирование воспоминаний, а также за процесс извлечения информации из памяти, при решении пространственных задач у женщин эта активация была значительно более левосторонней и более правосторонней у мужчин. То есть даже там, где, казалось бы, больше нужно правое полушарие, решение пространственных задач, у женщин все равно преимущественно активизируются левосторонние подкорковые структуры, имеющие прямую связь с левым полушарием головного мозга. Другие исследования свидетельствуют, что в ситуации стресса у мужчин в большей степени активизируется правый гиппокамп, а вовсе не левый, что было бы вполне логично, будь они левополушарны. Наконец, в мужском мозге пропорционально большую площадь занимают области теменной коры, ответственные за пространственное восприятие. Мужчины лучше справляются с решением пространственных задач, например, в тестах с вращением воображаемого объекта. Впрочем, мы уже даже это с вами знаем, помните эксперимент Роберта Орнстейна и Дэвида Геллена, тут ведущим является именно правое полушарие. Что же это получается? Женщины у нас... Если учитывать эти факты оказываются левополушарными, а мужчины правополушарными, так может, тогда все забываем навсегда о женской логике и в физмат теперь только девушек принимать? А если к этому еще добавить, что в женском мозге пропорционально больше серого вещества в левом полушарии, чем у мужчин, то и вовсе, казалось бы, туши свет. Я уже вижу этот заголовок. «Мужскому мозгу не хватает серых клеточек». Разумеется, я иронизирую, но я не понимаю, как иначе объяснить, что левое полушарие никакое не логическое, а правое никакое не креативное. Это принципиально неверное деление. И да, мужчины в среднем более правополушарны, нежели женщины. Женщины вообще, надо сказать, куда более сбалансированы во всех смыслах, по крайней мере, с точки зрения нейрофизиологии. Если же мы посмотрим на особенности нервных связей в обоих полушариях головного мозга, то увидим, что у мужчин более выражены связи внутри каждого полушария, тогда как у женщин как раз межполушарная связность. Это мы узнали благодаря исследованию, которое проводилось под руководством профессора Пенсильванского университета Матхуры Ингалхалекар. Ученые использовали метод диффузной тензорной визуализации, Этот метод позволяет отслеживать пути аксонов в толще нервной ткани для создания структурного коннектома мужского и женского мозга. Были изучены сканы почти тысячи человек обоих полов разных возрастов, а для такого рода исследований эта выборка, поверьте, огромная, поэтому полученные данные можно смело назвать средними. Различия на получившихся изображениях видны, что называется, невооруженным глазом, тоже можете их увидеть на рисунке 31. Посмотрим на эту схему повнимательнее. Мужской мозг и в самом деле соединен множеством связей, которые мы с вами отнесли бы к переднему и заднему зеркалам. А вот межполушарные связи, проходящие через то самое мозолистое тело, словно и не прослеживаются. Межполушарные связи в мужском мозге, конечно, есть. Просто они не обозначены на схеме, потому что они не специфичны для мужчин. То есть такие же имеются и у средних женщин. Женский мозг, напротив, демонстрирует принципиально иную связность. Выглядит так, словно бы заднее зеркало у женщин и не вовлекается ни во что, а переднее очень активно. Но самое главное — это, конечно, межполушарная связность, которая содержит несравнимо большее количество уникальных, то есть свойственных только для женщин, аксональных пучков. Для нашего зеркального подхода, конечно, это имеет очень большое значение. Но если все-таки закончить разговор об особенностях мужского и женского мозга, то выявленные различия в связности подтверждают целый ряд традиционных, как их называют, представлений о среднем мужчине и средней женщине. Здесь, видимо, надо еще добавить, что, несмотря на относительно низкую межполушарную связность в мужском мозге, два полушария мозжечка, как показало тоже исследование, Напротив, у мужчин связаны куда сильнее, чем у женщин. Мозжечок, как известно, отвечает за моторные функции частей тела и координацию движений. Что это должны быть за действия, решает в основном верхний мозг, но исполнительная функция передается вниз, мозжечку, который содержит в своем составе половину всех нервных клеток головного мозга, помнящих, как реализовывать те или иные двигательные автоматизмы. Совокупность этих данных, Менее выраженные связи между полушариями головного мозга и более объемные между полушариями мозжечка объясняет, почему мужчинам лучше даются задачи на пространственное мышление, тесты на скорость и точность, а также моторные навыки, которые так важны в спорте, при работе с инструментами, решении каких-то прикладных задач и так далее. Связи между полушариями головного мозга более развиты у женщин, что обеспечивает им лучшую интеграцию интуитивной, правое полушарие и аналитической, левое полушарие информации. Поэтому женщины лучше запоминают лица, быстрее проходят тесты на коммуникацию, демонстрируют большую социальную осведомленность и легче находят контакт с незнакомыми людьми. С другой стороны, поскольку две мужские головы общаются друг с другом с куда меньшей интенсивностью, не стоит удивляться, например, тому, что мужчинам часто бывает сложно рассказать о своих чувствах, о том, что они понимают или даже о чем думают. Судя по всему, это связано с тем, что значительная часть интеллектуальной деятельности мужчин, протекая изначально в правом полушарии, не находит для себя адекватного выражения в словах, живущих, так сказать, в левом полушарии. Аналогичная по сути проблема возникает и в рамках социальных взаимодействий. Зачастую мужчина выносит суждения социально-психологического характера левым полушарием, не осознавая в должной мере многих психологических нюансов отношений, доступных лишь его правому, весьма и весьма молчаливому полушарию. Впрочем, какие бы ни были средние различия, вы всегда можете найти двух людей, очень похожих друг на друга, несмотря на то, что он мужчина, а она женщина. С другой стороны, указанные нюансы, эти особенности организации средних мозгов, средних мужчин и женщин позволяют нам лучше понять, в чем специфика правого и левого полушария как таковых. Итак, мы не можем говорить, что, мол, правое полушарие отвечает за то-то, а левое за то-то. Хотя, безусловно, у них отмечается серьезная специализация, то есть функции между ними распределены. Эта оговорка важна, поскольку когда я буду говорить про депрессивный мозг Ричарда Дэвидсона, не следует думать, что речь идет о клинической депрессии. Хотя изначальные данные по этому вопросу Дэвидсон получил именно на депрессивных больных. Дело было в 80-х годах прошлого века. Ричард Дэвидсон, тогда еще совсем молодой психолог, выпускник Гарварда, работал в Государственном университете штата Нью-Йорк в Перчезе. Будучи большим поклонником метода электроэнцефалографии, он решил записать базовую активность мозга пациентов, страдающих от клинической депрессии, ну и, конечно, представителей контрольной группы, то есть психически здоровых людей. Выборка была небольшая, само исследование не слишком фундаментальным, но результаты Дэвидсона оказались как минимум неожиданными. У людей с депрессией отмечалась достоверно более низкая активность левой лобной доли. Полученные результаты положили начало большой программе научных исследований, которые пролили свет на эмоциональную жизнь полушарий головного мозга и позволили исследователям прийти к следующим выводам и правая префронтальная кора активизируется у здоровых людей как в случае положительных, так и в случае отрицательных эмоций. А вот у пациентов, страдающих депрессией, обычно отмечается недостаток активности левой префронтальной коры или же повышается активность в правой префронтальной коре или в обеих. Тема в научном мире стала горячей. Кто-то из исследователей настаивал на том, что правая полушария в принципе отвечает за эмоции, Кто-то склонялся к мысли, что эмоции между полушариями распределены по валентностям, положительные в левом полушарии, отрицательные в правом. Так или иначе, правое полушарие в большинстве научных работ и в самом деле признается более чувствительным к эмоциям. Вы можете легко в этом убедиться, глядя на изображение, собранное из двух половин фотографии одного и того же человека. На одной он нейтрален, на другой улыбается. Рисунок. 32. Если при совмещении двух половин этих фотографий мы эмоциональную часть лица предъявим преимущественно вашему правому полушарию, то вы быстро заметите эмоцию человека. Может быть, даже не сразу сообразите, какую, но увидите. Если же эмоциональную часть лица видит преимущественно ваше левое полушарие, то у вас сначала возникнет ощущение, что это какая-то странная гримаса, и лишь при более детальном рассмотрении то есть не без помощи правого полушария, вы увидите, что это все-таки какая-то эмоция. Но это мы говорим про наше восприятие эмоций другого человека. Наше же собственное лицо имеет, разумеется, зеркальную экспрессивную асимметрию. Если мы улыбаемся или грустим, у нас, скорее всего, сильнее меняется мимика на левой стороне лица. В 1993 году профессор Куинс-колледжа, нейропсихолог Жанна Брод провела сравнительный анализ 47 исследований, в которых изучалась эмоциональная асимметрия лица и пришла к выводу, что левая половина лица, в большей степени контролируемая правым полушарием, активно задействована в выражении эмоций. В клинических исследованиях также было показано, что повреждение именно правого полушария ухудшают способность человека идентифицировать эмоции. Причем проблема понимания эмоций коснется не только зрительного восприятия, мимики, жестов, понижается и способность восприятия слов, призванных передавать эмоции и чувства. Однако Ричард Дэвидсон настаивает все-таки на том, что наше правое полушарие не только более эмоционально, но и более депрессивно, что, кстати сказать, косвенно подтверждается тем фактом, что в нем дофаминовая активность, как правило, ощутимо ниже, чем в левом. Впрочем, как я уже сказал, тут все намного сложнее, чем кажется. Наши эмоции — это же, по сути, внутренние инструменты управления нашими действиями. Появляясь, они начинают диктовать нам действия, которые мы должны в той или иной ситуации, в зависимости от ее эмоционального окраса, совершить. И в этом смысле негативные, отрицательные эмоции — это то, что диктует нам поведение избегания, а положительные — Напротив, толкают нас на приближение взаимодействия. Проще говоря, если вы чего-то боитесь, вы пытаетесь этого избежать. Если вам что-то нравится, вы хотите это приблизить. Поэтому дело в конечном счете не в том, какую именно психическую активность производит то или иное полушарие, а в том, как оно воспринимает действительность, на что оно обращает внимание, что для него в этой действительности важно, значимо, что то оно в ней видит. Учитывая же данные множество исследований, можно сказать, что правое полушарие ищет в происходящем подвох, акцентируется на рисках и проблемах, а левое, в каком-то смысле рационально-позитивное, упрямо рвется в бой, всегда надеясь на лучшее. Если мы подумаем об этом в совершенно практическом ключе, то, думаю, вы легко согласитесь с предлагаемыми выводами ученых. Речевые конструкции, которые производит ваш мозг, если вы, конечно, не находитесь в тяжелой клинической депрессии, в целом очень и очень оптимистичны. Например, мы в речевом, так скажем, регистре считаем, что люди по природе своей в душе добрые, хорошие, заслуживают уважительного к себе отношения и так далее. То, что в моменте мы можем думать по-другому, связано с нашими негативными эмоциональными состояниями, то есть это уже не наша внутренняя речевая установка. Иногда во время своих выступлений я, рассказывая о проблемах межличностных отношений, говорю, ну что мы хотим? Люди ведь сложные, тяжелые, что-то они постоянно хотят, что-то им постоянно от нас надо. Вообще, строить отношения с другими людьми – это просто ужас какой-то. И мои слушатели в этот момент неизменно смеются. Это обычное дело – смеяться в тот момент, когда ты слышишь с одной стороны что-то нелепое, а с другой то что трогает тебя эмоционально а это как раз такой случай я говорю о том что люди плохие в кавычках с чем подавляющее большинство из нас на рациональном уровне то есть на уровне речевых установок не согласны но с другой стороны конечно все мы сталкиваемся с ситуациями где сказанная правда да с людьми сложно бывает тяжело и конечно наш эмоциональный мозг это хорошо знает но этот эмоциональный мозг Преимущественно правый, не говорит. Однако же он смехом соглашается со мной. На этих парадоксах и противоречиях и строится наша с вами жизнь. Установка – работать надо, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Реальность – тяжело, скучно, лень. Установка – отношения – это труд, понимание, терпение. Реальность – я хочу, чтобы меня любили просто так, такого, какой я есть. Установка. Человека надо уважать. Реальность. Это за что это? Что он мне хорошего сделал? И так далее, и тому подобное. В каком-то смысле наше левое полушарие, оперируя установками, интроицированными из социальной среды, от нашего с вами окружения, всегда знает, как надо и как должно быть. А вот правое полушарие, как рубашка, ближе к телу. Оно знает, что нам нравится, а что не нравится, чего нам хочется, а чего не хочется – К чему нас тянет, а что напротив отталкивает. В результате между ними постоянно возникает дискуссия, своеобразная борьба мотивов или точнее борьба между надо и хочу. Это такой хронический когнитивный диссонанс, ведь и то и другое, и правое и левое полушарие это высшие отделы нервной системы. И хотя правое полушарие не особенно разговорчивое, не способно выразить свои чувства словами, Но нам-то самим они, эти наши чувства, в каком-то смысле совершенно понятны на интуитивном, внутреннем, подсознательном уровне. Очень интересны в этой связи наблюдения, которые были сделаны еще во времена тех давних исследований Роджера Спери и Майкла Газаниги на пациентах с расщепленным мозгом, которых стали еще называть людьми с двумя самостоятельными личностями. Поскольку у пациентов с разделенными полушариями они не сообщаются друг с другом, Тормозные влияния одного не распространяются на другое. В результате мы видим одновременно как бы две стороны когнитивного диссонанса в действии. Соответствующий неврологический феномен получил название «синдрома чужой руки» или, как его еще называют, «синдрома доктора Стрэнджлава» по мотивам знаменитого фильма Стэнли Кубрика. Так как наши руки получают команды от разных полушарий, то по их поведению у пациента с расщепленным мозгом можно видеть, насколько различны мотивы наших полушарий. В литературе описан, например, случай женщины, которая после операции комисуратомии испытывала трудности с тем, чтобы одеться. Нет физически с этим проблем никаких не было, но когда она протягивала правую руку (левое полушарие) чтобы взять какую-то одежду перед выходом на улицу, ее левая рука (правое полушарие) самопроизвольно брала другую вещь причем, как правило, более яркую, нежели женщина выбирала сознательно. Вцепившись в предмет одежды, левая рука отказывалась разжиматься, и женщине приходилось или соглашаться с выбором правого полушария, или звать кого-то на помощь, чтобы он физически расцепил ее пальцы на вещи, которую удерживала левая рука. Убедить ее у женщины самой не получалось. Чужие руки были и у представителей мужского пола, переживших ту же операцию по рассечению мозолистого тела. Так, левая рука одного из пациентов стягивала с него штаны, когда он пытался их надеть. У другого расстегивал рубашку с той же скоростью, с которой правая рука застегивала на ней пуговицы. Пациентка М.П., Здесь нужно сказать, что в нейропсихологической литературе существует традиция кодировать необычных пациентов с выраженной симптоматикой двумя заглавными буквами, чтобы можно было так описывать их состояние, не нарушая врачебную тайну. Так вот, пациентка М.П., клинический случай, который был описан в работах нейропсихолога Алана Паркина, пережила в конце 80-х годов прошлого века разрыв аневризмы передней соединительной артерии головного мозга. В результате кровоизлияния и последующего хирургического лечения, затронувших мозолистое тело, МП также обзавелась чужой рукой. И существует множество историй, повествующих о том, как спорили между собой ее руки. Так, например, МП не давались сборы вещей. Левая рука выбрасывала из чемодана все, что складывало в него правое. Или, например, объятия с мужем часто превращались для МП в своего рода перетягивание каната – Одна ее рука обнимала мужа, тогда как другая пыталась его оттолкнуть. МП так описывала происходящее. «Кажется, будто бы у меня в голове сидят два шаловливых ребенка, которые никак не могут друг с другом поладить». Впрочем, они могли и поладить, но и в этом случае положение Эмпи оказывалось немногим лучше. Например, если женщина решала приготовить омлет, ее левая рука вмешивалась в дело совершенно непредсказуемым образом. Она могла бросить на сковородку яйца, предварительно их не разбив, или неочищенную луковицу и солонку вместо соли. И это только один из множества подобных примеров. Наконец, можно упомянуть пациента Пи-Эс. историю описывает Майкл Газанига. У П.С. был разделенный мозг, но особенность его правого полушария состояла в том, что оно, в отличие от правых полушарий большинства людей, обладало пусть и небольшой, но способностью к речи. Оно не умело говорить, но могло писать. Для того, чтобы общаться с правым полушарием ПС, Майкл Газанига придумал хитрую схему. Он предлагал его левому полю зрения задания на карточках, а ПС отвечал ему, собирая левой рукой ответ из букв американского эрудита Скребла. В результате множества исследований Газанига смог выяснить, что ответы правого и левого полушария ПС Неизменно различались там, где дело касалось проявления чувств симпатии или антипатии. Правое полушарие было в основном куда более пессимистичным в своих оценках. И вот самая, на мой взгляд, примечательная история. Газаниго спросил ПС: "Чем вы хотите заниматься, когда окончите колледж?" Левое полушарие ПС ответило: "Я хочу стать чертежником, А правое предательски честно написало буквами скребла: автогонщиком. В общем, правое полушарие может быть и вполне оптимистичным. А с учетом обстоятельств дела, какой из инвалида с рассеченным мозгом автогонщик? Даже чересчур. Потому что в нем есть желаемое. Но если оно, это желаемое, невозможно, то пессимистичным, конечно, окажется левое. Таким образом, правое и левое полушария и в самом деле представляли собой два разных способа осмысления реальности. Правое через «хочу» Левая через рациональные установки и соответствующие им «надо». Думаю, что вы регулярно слышите в голове эту дискуссию, где сначала звучит левополушарное «надо», а затем озвученное опять-таки левым полушарием, но пришедшее из правого «не хочу». По сути, это те самые два шаловливых ребенка, о которых рассказывала МП своему нейропсихологу. И очевидно, что их дискуссия может продолжаться бесконечно долго, Ведь оппоненты тут вовсе не договариваются друг с другом, они лишь продолжают и продолжают гнуть свою линию, потому что, подобно тем художникам, они так видят. И ничего вы с этим не поделаете. Если вы обрабатываете одну и ту же информацию, с одной стороны, с позиции своих желаний, с другой стороны, с позиции своих рациональных установок, усвоенных в процессе взросления, воспитания и последующей жизни, вы будете всегда иметь два разных взгляда на одно и то же. Эти два взгляда, по крайней мере, если мы говорим об этой паре зеркал, существуют в нашем мозге как две самостоятельные позиции, буквально переругиваясь друг с другом, как двое старых супругов, уже и не ждущих непонимания от своего партнера, ни изменения его позиции, ни какого-либо консенсуса, а лишь провозглашающих свою позицию. Причем оба эти супруга нашей семьи из двух полушарий, можно сказать, наши субличности, имеют дело с одними и теми же событиями, но воспринимают их совершенно по-разному, хотя бы просто в силу своих особенностей. Поэтому-то спор между ними неизбежен. Более того, он не может закончиться. The show must go on, как говорится. Но как принимается итоговое решение? Кажется, это должно быть важно, по крайней мере, последствия этих решений коснутся обоих партнеров. Но тут мы снова пытаемся приписать этим субличностям какую-то специфическую разумность, личностность. На самом деле ситуация, судя по всему, куда тривиальнее. Всегда ведь что-то происходит. Какие-то жизненные события, есть требования времени, когда уже нужно действовать, необходимо принимать решения, есть, наконец, давление обстоятельств, И все эти факторы, по сути, внешние по отношению к этой, с позволения сказать, дискуссии, обуславливают ее временную приостановку. Как в знаменитой детской игре. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри. И какое-то полушарие, условно говоря, побеждает. Что-то выпадает, орел или решка. Где остановился? Наш калейдоскоп. В каком положении замерли стекляшки в тубусе, такое изображение мы и видим как общее решение полушарий. По факту, это та самая проба, о которой нам в свое время рассказывал Дэниел Деннет. Проба — это не какое-то интегральное и консолидированное решение двух полушарий. Проба — это отдельный стоп-кадр на киноленте бесконечного разговора двух зеркал мозга друг с другом, их взаимного отражения. Нет, они ни о чем не договариваются, потому что там просто нет того, кто мог бы это сделать. Есть лишь два видения, и одно из них в моменте, здесь и сейчас, оказывается по каким-то ситуативным причинам более влиятельным, чем другое, а поэтому и побеждает. Затем в другой момент будет иная ситуация. Она усилит позиции другого полушария, обстоятельства, так сказать, затребуют какого-то отличного поведения, и проба будет уже другой другой набросок, если воспользоваться терминологией того же Деннета, окажется в створе нашего видения. Из трех пар зеркал мозга, которые мы с вами здесь обсуждаем, эти два правое и левое наиболее очевидно находятся в разговоре друг с другом. Но не нужно обольщаться. Это не беседа, не разговор в буквальном смысле этого слова. Это столкновение образов реальности. Одно говорит: это белое, другое: это черное первая перепроверяет чёрное? нет белое второе совершает ту же процедуру белая нет проверено чёрное. застегнем пуговицу на рубашке расстегнем пуговицу на рубашке застегнем расстегнем в моменте пробы пуговица на рубашке может быть застегнута или расстегнута расстегиваться или застегиваться но сам по себе этот процесс это просто перетягивание каната и не более того Тут нет никакого здравомыслия, садящихся за стол переговоров глав правительств. Тут просто процесс обмена между зеркалами, разными образами реальности и перепроверка этих образов ими же. Конечно, сама по себе такая перепроверка как-то влияет на происходящее в каждой из подсистем. Ведь если я задаюсь вопросом, не черное ли это, когда оно кажется мне белым, я влияю на субъективное ощущение белизны. Но это просто дополнительное внесение данных в систему, а не изменение ее результата. Наши полушария не слышат, что они друг другу говорят, ведь у них нет никакого общего языка, кроме, так сказать, электрического. По сути, лишь импульсы. И, наверное, их можно назвать сообщениями, которыми наши зеркала обмениваются друг с другом. Но что это за сообщение? Одна сторона сообщает другой, что у нее временно сформировалось, активизировалась какая-то функциональная нейронная связность. Другая сообщает то же самое, параллельно докладывая об аналогичной нейронной связности со своей стороны. Дальше стороны уверяются, что их связности справа и слева не идентичны друг другу и продолжают сигналить об этом. Это приводит к тому, что те самые связности постоянно меняются с каждой из сторон. Где-то, исходя из полученных данных от своего визави, где-то из тех данных и вводных, которые они имеют в себе, где-то из внешнего мира, который постоянно добавляет в эту кашу-малашу каждого из полушарий какие-то дополнительные сведения. Впрочем, полушариями эти события внешнего мира опять-таки читаются по-разному, так что пространства для продолжения этих реверсивных обменов сообщениями у них всегда предостаточно. Театр Юма Мы с вами уже говорили о Картезианском театре, но Рене Декарт ни о каком театре не упоминал. Этот термин, в чем-то иронический, ввел философский обиход как раз Дэниел Деннет, и с его помощью он показывает, насколько мы наивны в своем восприятии самих себя. Мы кажемся себе центром вселенной, с которого мы ее и обозреваем. Вот почему мысль Декарта о том, что наше сознание, этот, по сути, оплот и центр мира – интуитивно нам очень понятно, и мы, даже не думая так, думаем именно таким образом. Но современная нейронаука уже окончательно расправилась с мифом о том, что где-то в нашем мозге есть седалище души или вообще хоть что-то, отдаленно напоминающее центральный центр, как его, не назови, личностью, сознанием, я. Однако, хоть картезианский театр, как мы теперь знаем, лишь иллюзия рефлексивного восприятия, метафора театра как такового вовсе не так уж бессмысленна. И первым, кто ее использовал применительно к работе нашего мозга, был великий философ Дэвид Юм. Свою книгу «Трактат о человеческой природе» или «Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам» Юм написал, будучи выпускником университета Эдинбурга, в свои неполные 26 лет. Впрочем, его работа предсказуемо не привлекла никакого внимания, что там может сказать юноша, ни со стороны публики, ни со стороны других философов. Хотя тут дело, конечно, не только в возрасте автора, но и в том, насколько он опередил своими взглядами время. При жизни Юм прославился как историк, написавший шеститомник «История Англии». И в этом есть доля иронии, потому что сейчас эту работу переиздают, кажется, лишь по той причине, что она была написана философом Юмом. По крайней мере, за себя могу сказать точно, это та причина, по которой я купил историю Англии Дэвида Юма. Реальная жемчужина мысли – это, конечно, тот самый трактат о человеческой природе. В чем же была радикальность взглядов Юма? Говоря о человеческой природе, он писал, что она — не что иное, как связка или пучок различных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении. Что ж, в этой цитате мы с вами с легкостью обнаруживаем определение сознания, которое дал ему полтора столетия спустя великий Уильям Джеймс. И в острой, так скажем, исторической фазе технологического прогресса научному сообществу принять эту мысль было, конечно, куда легче. И тут как раз Юм обращается к метафоре театра. Наш дух, цитирую я его, это нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом различные восприятия. Они проходят, возвращаются, исчезают и смешиваются друг с другом в бесконечно разнообразных положениях и сочетаниях.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 Он говорит о том, что все, что мы есть, — это течение мысли, точнее, восприятий, перцепций. Юм пытается произвести опыт над собственным «я». Что, если мы попытаемся его воспринимать? Это, продолжает он, приведет к тому, что воспринимающее «я» скоро исчезнет и останется одно лишь восприятие. И если Декарт говорил «я мыслю, следовательно, существую», то у Юма все встает с ног на голову, а точнее с головы на ноги. Если я воспринимаю себя, следовательно, я и не существую, поскольку есть только мое восприятие, а меня вне моего восприятия нет. Таким образом, иллюзия «я» — это тот самый пучок, связка различных впечатлений. Поэтому если нам что-то исследует изучать в ментальной сфере, то это как раз те самые пучки, или, говоря современным языком, не личность и субъекта, а психические функции и более общие психические процессы, которые один из моих великих учителей, Лев Маркович Векер, называл сквозными психическими процессами. Итак, давайте представим себе мозг не как мельницу и не как компьютер, а как театр, но не картезианский с единственным зрителем, а вот всю эту театральную суету, кулисами, репетициями, премьерами, заядлыми театралами, забредшими зеваками, декораторами, уборщицами, гонорарами, режиссерами, актерами, буфетами, гримерами, костюмерами, художниками, звуковиками и световиками, чеховским ружьем и вешалкой Станиславского, программками, рабочими сценами, пьесами, читками, заменами – кассирами, билетерами, афишами, лебедками, прожекторами, овациями, скандалами, интригами и интрижками. Да, когда вы приходите в театр, вам кажется, что вы попадаете в дивный мир искусства. Тут дают пьесу знаменитого автора, поставленную знаменитым режиссером со знаменитыми актерами, и все подчинено спектаклю демонстрации этого спектакля. Но за внешний, Чопорной стороной представленного вам респектабельного спектакля под названием «Посещение храма культуры» скрывается другой спектакль, а за ним еще третий, да и четвертый с пятым. Именно в этой суете, при внешней, казалось бы, ясности и понятности заключается суть происходящего в мозге. Зритель может думать о происходящем все, что ему вздумается, но как там в анекдоте про землю? Земля лежит на огромной черепахе, а дальше что? На чем покоится черепаха? А, это? Там еще одна черепаха, которая сама сидит на черепахе, и дальше там, знаете, бесконечность огромных черепах. Роботы, сделанные из роботов, сделанных из роботов. В основе нашей психической деятельности, конечно, лежит опыт, или, как говорил сам Юм, перцепции, восприятие. Это, так сказать, первичный элемент его модели природы человека. Данные перцепции Юм делил на первоначальный опыт, впечатления и на копии впечатлений, то есть мысли и идеи, которые возникают у нас на основе полученного опыта, впечатлений. Наша мысль по Юму ограничена очень тесными пределами. Вся творческая сила ума сводится лишь к способности соединять, перемещать, увеличивать или уменьшать материал, доставляемый нам чувствами и опытом. При этом тут, конечно, действуют определенные правила, или, как пишет сам Юм, существует принцип соединения различных мыслей или идей нашего ума, и что при своем появлении в памяти или воображении они вызывают друг друга до известной степени методично и регулярно. Юм называет эти правила сходством, подразумевая тем самым, что мы своей мыслью моделируем некие фрагменты реальности смежностью под которой он, в свою очередь, понимает психические и психологические ассоциации и причинность, благодаря которой мы связываем события с теми, что им предшествовали. И дальше он переходит от идей к работе, я прошу прощения, двух полушарий. Разумеется, никакой нейрофизиологии в трудах Юма нет, но не может не поражать красота его правительской мысли, ведь он делит все суждения, которые мы можем произвести, на те, что основаны на отношениях между идеями, и те, что основаны на фактах. Здравствуйте, левое и правое зеркала.